Глава 9. Путешествие окончено. Проводник осмысливает пройденный путь. Что значит быть терапевтом в моей собственной жизни? Путешественник и проводник расстаются. Каждый идёт своей дорогой и рассказывает истории своим друзьям. Каждый был и навсегда останется для другого особенным человеком. Однако время и расстояние берут своё. Постепенно воспоминания теряют яркость, и на передний план выходят другие занятия и отношения. Однако некоторое время по-прежнему отводится размышлениям и рефлексии. В этой последней главе я немного расскажу о том, что эта профессия значит для меня. Этот опыт невозможно полностью описать словами. Однако я попытаюсь передать вкус той жизни терапевта, которая мне известна. Психотерапия в самых распространённых сегодня формах в основном является новым явлением. Из моей собственной жизни, а я никоим образом не считаю себя ископаемым. терапия превратилась из малоизвестной практики, в основном занимающейся серьёзными нарушениями, в часть массовой культуры. Невероятно разрослась литература по этой дисциплине. В 1940-е и 1950-е годы можно было владеть всей тематической литературой, даже не занимая её все свои книжные полки. Теперь же, за потоком книг и журналов аудио и видеозаписей, семинаров, лекций и многого другого просто невозможно угнаться. Когда-то область ментальной терапии в основном была занята психоаналитиками с одной стороны и своего рода рациональными советами с другой. Теперь же существует большое разнообразие терапий, и мы уже упоминали о нем. В мои ранние дни в этой области единственными, кто мог заниматься подобным лечением, были психиатры. Сегодня в той или иной степени терапию проводят психологи, социальные работники, консультанты всех мастей, священники, профессионалы в сфере образования, полупрофессионалы со значительной или незначительной подготовкой и все остальные. Мне придётся выразить своё разочарование последним моментом. Мне кажется, что работа с людьми, которым в жизни нужна помощь, требует очень серьёзного доверия. Я знаю, что многие виды переживаний могут быть терапевтичными. Однако чувствую, что нужно провести черту, чтобы отделить то, что действительно является терапией. Разумеется, в этом деле много растяп с официальным образованием и подтверждающими это документами. Однако это не равноценно утверждению о том, что любой может открыть свою лавочку и стать терапевтом. Если человек вне зависимости от своего образования намеревается предлагать психотерапию, ему следует из уважения к человеческому достоинству постараться пройти осмысленную и полноценную подготовку. Здесь не место для моего мнения относительно учебной программы, однако копии разработанной мной программы можно получить, написав в Институт гуманистической психологии Сан-Франциско. Мой личный опыт работы психотерапевтом. Мы с женой Просто пытались решить, стоит ли смотреть вечерние новости, когда зазвонил телефон. В жизни психотерапевта поздние вечерние звонки редко сулят что-то хорошее, и я снял трубку с опасением. Это была Салли. Доктор Бюдженталь. Я только что на смерть зарезала мужа и не знаю, что мне делать. Боже, это случилось. Мне везло. И мои клиенты редко совершали насильственные действия, но вот это случилось. Между тем, мой голос звучит спокойно и рассудительно. Мне нельзя вызывать в ней панику, чтобы она не сделала чего-то ещё. Расскажите мне об этом, Салли. Её голос звучит спокойно, но это такое спокойствие, которое вызывает у меня недоброе предчувствие. Что скрывается под этой поверхностью? Мы снова поссорились, как всегда. Я сказала ему, что о нём думаю, а он ответил, что его уже тошнит от моих перепадов настроения. А потом, как я уже рассказывала, О, ведь я давно с вами не виделась и не рассказывала вам об этом. Не так ли? Да, с Алей мы не виделись пару месяцев. Я пытался сделать так, чтобы она приходила регулярно. Однако она продолжала избегать этого. Теперь я понимаю, что мне следовало настоять или сказать, что я не могу быть доступным ей, если она постоянно приходит и уходит. Боже, все эти мысли о том, как надо было поступить, и попытки защитить себя. Я напуган, и будет лучше, если я пойму это. Салли, скажите, где вы прямо сейчас? Я хожу по комнате и пытаюсь понять, что делать. Мне нужно поддерживать с ней контакт. Я не должен позволить ей сделать что-то еще или куда-то уйти. Я просто стою и смотрю на него. Вы уверены, что он мертв? Мертвее не бывает, смешок. Она теряет контроль. Доктор Бюдженталь, что мне делать? Нужно сообщить об этом в полицию с Салли. Ведь вы понимаете, что должны это сделать? Пожалуй. Вы хотите сделать это сами или хотите, чтобы я это сделал? Вы. Хорошо, Салли, я сделаю это. Но вы должны пообещать, что останетесь там, где сейчас находитесь, и ничего не будете предпринимать до тех пор, пока я вам не позвоню или пока не приедет полиция. Обещаете? Обещаю. Итак, мы вешаем трубку. Я звоню в полицию, рассказываю им то, что рассказала мне Салли, и прошу их позвонить мне, как только они будут с ней и сообщить, нужно ли мне приехать. Я знаю, что пытаюсь уклониться от поездки туда. Я не хочу туда ехать, и она не просила меня об этом. Через бесконечные полчаса снова раздаётся телефонный звонок. Это офицер полиции, он звонит из дома Салли. Доктор, мы поговорили с этой дамой и её мужем. Все произошедшее было галлюцинацией с Салли. Никакого убийства не было, кровь не была пролита. В ту же ночь муж отвез ее в больницу, и я ничего о ней не слышал несколько месяцев. Последней новостью, которую я о ней узнал, было то, что она находилась на лечении у психиатра, выбранного для нее мужем. О дальнейшей ее жизни мне неизвестно. Работа с Салли мне не удалась. У меня не получилось сделать так, чтобы она взяла на себя обязательство пройти психотерапию. Она приходила 3-4 раза, потом начинала пропускать сессии, говоря, что вернётся позже. Если бы я действовал по всем правилам психотерапии, мне следовало бы прекратить работу с ней и отказаться от дальнейших встреч. Однако я просто не могу сделать это с человеком, который так явно просит о помощи и одновременно так боится её. Другие клиенты, которым я даю шанс начать работу в собственном темпе, получают результаты. Но у Салли это не вышло. Оглядываясь назад, я вижу так много всего, что мог бы сделать, но Иногда то, что говорят или делают клиенты, заставляет рассмеяться одного из нас или даёт нам возможность посмеяться вместе. Это не смех над клиентом, Это смех осознания потрясающего юмора и поэзии большего «я», говорящего через клиента. Когда я спросил Джину, как бы это было, если бы вы совершенно не испытывали страха, в ответ она выразила фундаментальную человеческую истину. «О боже, Джим, это было бы очень страшно». Недоверие Теда совершенно явно проявилось в оговорке «я точно знал, что или умру», или буду страдать от долгой болезненной симуляции. Бетти вспоминала, как разочаровалась в подруге. Это просто уничтожило моё доверие к ней, совсем чуть-чуть. В другой раз она заметила: "Я ничего не слышала о стремительном росте населения, пока не родила пятерых детей". Пит выразил чувства, подобные чувствам Джинна, когда сухо произнёс: "Мне по-прежнему некомфортно быть счастливым". Кэрл придумала услугу, которую могли бы оценить многие из нас. Хорошо было бы построить крикатори, где я могла бы бегать по длинным коридорам и кричать. Сара очень точно описала конфликт поколений, когда призналась: "Я хочу поехать в Париж. Это убьёт моих родителей, но они это переживут". Также Сара сказала: "Моя семья всегда уделяла много внимания своей одежде, тому, как все одеты". Но я одеваюсь как попало, то есть вообще-то нет, не как попало, а очень определенным образом. Я как бы анти-одеваюсь. Психотерапевты занимают места в первом ряду на захватывающем спектакле человеческой жизни. Со временем перед ними разыгрываются все эмоции, все драмы и все настроения. Однако, если они придерживаются описанной в данной книге ориентации, то не могут просто оставаться свидетелями. Они снова и снова втягиваются в действие, и часто это действие входит в их предположительно личную жизнь и предъявляет к ним свои требования. Не счесть случаев, когда мои разговоры, ссоры, занятия любовью, планирование и просто спокойные вечера прерывались потребностями клиентов. Поначалу эта доступность в любое время суток казалась такой эффектной и демонстрировавшей мою важность. Однако хватило всего нескольких таких прерываний, чтобы понять, что я должен сохранить какое-то время для себя, если я хочу быть по-настоящему доступным в остальное время. Теперь я явно и неявно всё меньше предлагаю клиентам звонить мне и даю себе периоды, в которые я защищён от любых вторжений. Некоторые личные размышления. Я уже не тот человек, который более 30 лет назад начал практиковать консультирование или психотерапию в военном госпитале. Произошедшие во мне перемены вызваны не только временем, образованием и обстоятельствами жизни, общим для большей части моего поколения. Мощной силой, оказавшей на меня влияние, Было моё участие во множестве жизней. Психотерапевту лучше признать, что профессия постоянно будет заставлять его или её меняться и эволюционировать. Те грустные, скучающие от своей работы врачи, которых описал Рогоу в 1970-х, наверняка носят доспехи, защищающие их от постоянных столкновений и близких контактов. с человеческой жизнью. О быте работе можно сказать многое. Она увлекательная, требовательная, выматывающая, пугающая, стимулирующая, опасная, находящаяся на грани дозволенного обществу, необходимая для культуры и так далее, но только не то, что она скучная. Если говорить за себя, как за отдельного человека, жизнь психотерапевта принесла мне хороший доход, крупицы престижа и успеха, а также ощущение принадлежности к благородному сообществу таких же профессионалов. Она толкнула меня во многие насыщенные, увлекательные, и иногда пугающие отношения. Она дала мне пространство и бесконечное сырьё для творчества. Она была источником мук, боли и тревоги, иногда непосредственно в работе, однако чаще внутри меня самого или с моими близкими. поскольку прямо или косвенно работа и отношения с моими клиентами стимулировали различные столкновения. Кроме того, эта работа и отношения прямо или косвенно приносили мне и моим близким радость, приятное волнение и ощущение участия в жизненно важном опыте. В силу постоянного импульса к росту, изменениям, открытию новых возможностей и поддержанию связи с моим внутренним я, Моя жизнь несколько раз подвергалась основательному пересмотру. Я сомневаюсь, что в противном случае добровольно согласился бы на это. Однако чувствую, что удержавшись и пройдя через эти изменения, я в большей степени реализовался. И я с нетерпением и тревогой жду того, что может лежать впереди, поскольку по-прежнему чувствую в себе постоянные волны перемен. Наконец, и в каком-то смысле это главное быть психотерапевтом, означало иметь окно, позволяющее заглянуть в человеческую душу. Смысл этого очень сложно описать. Для меня это было остро мучительно важно. Это дало мне то, чего мне, похоже, всегда не хватало прежде опору, на которой я мог стоять в своей жизни. фундамент для строительства видения собственной жизни, а также жизни и смерти как нашего общего наследия и общей судьбы. В глубине сердца я верю, что таким образом воплотил в своей жизни больше возможностей, чем мог бы воплотить любым другим способом. И я благодарен за это.